Глава 24. Май 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Уплант. Восточное побережье современной Швеции. Усадьба Флоки Мстителя. Флоки Мститель. «Ратибор!» Сын Сверкера неверяще смотрел на воина, выкрикнувшего имя подло убитого им Руса. Этот крик подхватили другие вои врага, усилив свой натиск, и владелец усадьбы с ужасом узнал, вбросившим клич того самого Ромея, Трелла. Значит, нападение на его усадьбу и гибель Хирда совершенно очевидно взаимосвязаны. Парень так и не успел осознать происходящее до конца. В его грудь ударила стрела, и, секунду простояв на месте, Флоки буквально осел на землю. Его глаза были раскрыты от ужаса. Мститель вспомнил тот самый кошмар, где Любава все-таки спустила стрелу с тетивы, а в гридницу Ратибора ворвались не его верные свеи, а варя Ромея во главе с ним. Как видно, сон оказался пророческим. Май 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от сотворения мира. Упланд, восточное побережье современной Швеции, усадьба флоки Мстителя, Ярл Самсон. За моей спиной в бурге неожиданно заревел рок, а потом еще раз и еще я оглянулся и увидел десяток спускающихся по холму Хускарлов, но все же до них еще достаточно далеко, чтобы переломить ход боя здесь и сейчас. «Ратибор!» Мой клич подхватили Горыня, Крестники, а после и варяги Дияна, и даже славяне из Выше. Ударившие в спины свеев стрелы повредили их строй щитов, и в образовавшиеся бреши, словно волки, ворвались бывалые абордажники Руяна и мужи Славене, в чьих душах неукротимым огнем горит жажда мести и боль потери любимых. «Ратибор!» «Мой путь заградил свей», отчаянно отбивающийся от наседающего на него Евстафия. Нырнув с шагом вперед, я перекрылся щитом и одновременно полоснул лезвием сакса ниже кромки защиты, вспоров бедро противника. Тот закричал, оступился, потерял равновесие, и следующий же удар секиры-крестника поверг его на О, «Один!» Вперед! Едва ли не бегом бросился оставшийся десяток викингов. Умело сомкнув внахлёст щиты над головами, они яростно выкрикивают свой боевой клич и несутся прямо на нас, не страшась стрел. Я осмотрелся по сторонам и смачно выругался. Уже повержены двое славян, ранены пока еще стоящие на ногах Георгий и Феодор, а четверо уцелевших свеев отступили назад, дожидаясь своих. «Щиты! Сомкнуть щиты!» Сделав шаг назад, я сомкнул кромку собственной защиты внахлёст со щитами Горыни и Евстафия. А секунду спустя в нашу стену врезался клин Свеев. Май 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Упланд, восточное побережье современной Швеции усадьба флоки Мстителя. Исландская принцесса. Крупный драккар, имеющий 25 банок, то есть грибных скамей, и в полтора раза более крупный, чем морской змей, носил звонкое имя Конан Хафсенс, владычица морей. Сейчас он мягко ткнулся в причал пристани, доказывая мастерство кормчего, и через довольно высокий борт на деревянный помост, Тут же стали прыгать викинги, закованные в рамейские чешуйчатые панцири поверх кольчуг. Каждый из крупных крепких исландцев в свое время прошел службу в Варанге, Варяжской гвардии. В Царьграде она также известна как Пелики Фрура гвардия топороносцев. И действительно, воины-принцессы все как один вооружены двуручными секирами с длинными деревянными ручками, перекинутыми с помощью широких ремней за спины но не только ими. Каждый из ее гвардейцев, помимо меча, каждый, имеет щит одинаковых размеров круга с одним и тем же изображением черного ворона, символа Одина, и копье с необычным для севера граненным наконечником, способным пробить и простой деревянный щит, и кольчугу. Весь немалый хирт в сотню бойцов строго поделен на десятки и обучен сражаться не только по-скандинавски строя стену щитов или атакуя клином, но также и греческой фалангой, ощетинившейся пиками. Наконец, каждый из воинов имеет и собственное метательное оружие — три коротких дротика-плюмбата, вложенных в кожаные ячейки с внутренней стороны щитов. Причудливо сочетались военные традиции викингов и ромеев в тактике и вооружении личного хирда-принцессы. Наконец, на сходни ступила она. Высокая, необычайно искусная воительница в посеребренном панцире и шлеме с невероятно дорогой позолоченной маской, полностью скрывающей лицо. В правой руке принцесса крепко сжала древко прочного копья, что было выточено из редчайшего персидского железного древа, способного с легкостью выдержать рубящий удар что меча, что топора. А венчает его необычайно длинный, и одновременно широкий наконечник, более похожий на не такой уж и короткий меч, и выделяющийся практически белым цветом стали, метеоритные стали, обладающей твердостью и прочностью легированной. Принцесса легко шла вперед, туда, где сражались свеи и венды, туда, где раздавались яростные боевые кличи, и откуда поочередно донеслось неистовое «Ратибор!» И чуть позже «Один!» Прибытие ее воинства прошло для увлеченных бранью врагов незамеченным. Что ж, им же хуже. Разве что в бурге по-прежнему ревет боевой рок, призывая соратников обратить внимание на новую опасность. Но как кажется, что его просто не слышат или не замечают. Ледяной взгляд воительницы, на секунду обращенный к маленькой крепостце, смог бы остановить сердце далеко не самого трусливого мужа. Горе тем, кто посмеет встать на ее пути, кто помешает достижению ее цели. Ведь за ее спиной в ногу марширует хирт лучших в Варяжском море воинов. Ярл Самсон. Острие свейского клина ударило в самую слабую точку нашей стены. Георгия и так потерявшего много сил из-за полученной ранее раны. Мой крестник был сбит на землю, а рухнувший следом Бродекс оборвал жизнь выкупленного из рабства Русича. И яростно взревев, я первым бросился на викингов, атаковав левое острие клина. Мощный толчок считав щит противника, и я специально ударил умбоном сверху вниз так, чтобы он рухнул на умбон вражеской защиты. Мне это вполне удалось и верхняя кромка вражеского щита опустилась вниз всего на десяток сантиметров, на секунду оголив горло и грудь свея. Викинг просто не успел нанести свой удар. Мой толчок в прыжке был достаточно тяжел, чтобы пошатнуть его, чтобы руку с зажатой в ней секирой отвело назад, в то время как мой сакс моментально вошел в открывшуюся брешь, острием вспоров горло врага. Однако соратник сраженного, следующий за ним в клине, в момент моей же атаки успел тяжело ударить меня щитом в открывшийся справа бок. От боли в травмированных железным умбоном ребрах я закричал, все же успев развернуться к опасности. И вновь тяжелый толчок, теперь уже щит в щит, заставивший меня отшатнуться. Одновременно с тем, рухнувший сверху топор, Я попытался было блокировать вскинутым вверх саксом, но резкое движение вызвало острую боль в боку, и я не сумел удержать руку. Удар лезвия секиры по шлему оглушил меня, и все же я сумел хоть немного его тормознуть. Так, что Бродекс не прорубил саль защиты, а лишь взорвал мою голову болью. Сакс выпал из ослабевшей руки. Я отшатнулся назад, и Горыня закрыл меня от следующего наверняка бы фатального удара. Сделав еще пару шагов назад, я привалился спиной к бревенчатой стенке дома, оглянулся и глухо застонал. Хускарло во главе с волчьей пастью бегом спешат к схватке, направляясь именно к нам. Они собираются атаковать мой и так понесший потери десяток, уже сражающийся с превосходящим врагом. Я с трудом, через боль, вытащил меч из ножен и, что есть силы, закричал «Будевой! Сзади! Хускарлы сзади к нам заходят!» Однако никто из лучников не поспешил по крыше на мой голос, а в следующую секунду на меня двинулось сразу трое злорадно ухмыляющихся викингов, уже прорвавшихся сквозь строй крестников. Бросив взгляд вправо, я увидел прижатых к стенке дома Горыню и Евстафия поверженных славян и Феодора, все еще бьющихся, но уже оттесненных к противоположной стенке Артемия и Дмитрия. А ведь, кажется, это действительно конец. «Радибор!» — я яростно выкрикнул имя погибшего вождя в лица будущих убийц и в то же время словно бы почувствовал прилив сил. По крайней мере, сумел распрямиться и, крепко стиснув рукоять клинка, занять защитную стойку. А еще секундой спустя справа раздался оглушительный рев боевого рога, и, невольно обернувшись на его звук, все сражающиеся, не сговариваясь, замерли. И нам действительно есть от чего замереть. В проходе между домами позади свеев замерла идеально ровная коробочка 10 на 10, коробочка ощетинившихся копьями закованных в чешуйчатую броню воинов с одинаковым снаряжением и вооружением. Это было настолько невероятно, что я не смог сразу поверить своим глазам. Но между тем вперед Хирда неизвестных вышел могучий воин в красном плаще, громогласно провозгласивший в установившейся над полем боя звенящей тишине. «Опустите оружие, вои, и внемлите! Я Эйнар!» «Хольд, исландской воительницы и сотники ее Хирда! Она почтила вас своим присутствием, и горе тому, кто не окажет ей должного уважения! И пусть лучники спустятся с крыш, иначе, клянусь тором, вас всех здесь предадут мечу!» В абсолютном безмолвии, наступившем после речи Хольда, мой голос прозвучал громогласно, хотя самому себе показался каким-то глухим и надтреснутым. «Будевой, спускайтесь, но будьте готовы стрелять в Хускарлов, когда окажетесь на земле». Лучники стали покидать крышу, и Эйнар продолжил. «Сегодня Хельги готова скрестить свое оружие с самыми достойными из вас. И кто проиграет ей, тот лишится жизни. Но кто будет равен ей в схватке, Тот не только сохранит свою жизнь, но и станет ее союзником. А кто сумеет победить?» Тут Хольт невольно прервался, едко усмехнувшись, но сразу же продолжил. «Тот станет ее мужем и получит в приданное заговоренный меч из небесного металла. Того же, из коего выкован наконечник ее копья. Ну так что, кто готов помериться силами с Хельги? Хельги?» Титул скандинавских вождей, означающий одновременно и военного вождя, и колдуна, владеющего, к примеру, зачарованным оружием. Титул может быть применим как к мужчине, так и к женщине. И при определенных обстоятельствах также иметь значение княгиня или принцесса. «Да вы, блин, издеваетесь! Это вообще что такое-то?» Я не сдержался. Пустив полголоса, но выразив непонимание происходящего. Но мою реплику никто не услышал. И слава богу, а то еще бы взыскали за неуважение. А что? Эти смогут. Они задавят нас числом, даже если случится чудо, и мы решимся объединиться со свеями. Впрочем, этому не бывать. Из группы сражавшихся с нами викингов вышел рослый белокурый воин, четко и властно произнесший — «Я готов биться с воительницей. Я Олаф по прозвищу Железная Тулова, сын Ярла Лудде». Эйнар согласно кивнул, после чего произнес. «Хельги примет твой вызов, сын Ярла. Но прежде чем вы сойдетесь в схватке, пусть все воины уберут клинки в ножны, топоры за пояса и возьмут в руки щиты. Сделайте это, проявите почтение и постройтесь кругом на ровной площадке». Пусть также мои хирдманы разделят сражающихся, и поединок состоится. Мы со своими принялись настороженно коситься друг на друга. Никто не решается спрятать оружие. Но всех подстегнул яростный, зычный окрик Эйнара. «Ну же!» Я первым решительно бросил меч в ножны, после чего громогласно объявил. «Дружина, отходим назад. Строим свой полукруг с щитами» а если свеи решатся напасть на нас, то пусть на них обрушится гнев воинов Хельги». Я сказал это сначала на свейском и только после на языке вендов, таким образом предупредив викингов. И те не посмели оголить оружие, хотя Хускарлы провожали нас совсем недобрыми взглядами. Впрочем, мы ответили им взаимностью. Вскоре вперед двинулся Хирт, покидая поселение и, разбившись поровну, Его воины образовали большую часть круга щитов. При этом глубина построения на участках исланцев составила три ряда. В то время как мы со своими заняли свои части круга с противоположных друг от друга сторон, растянувшись в одиночную цепь. Практически сразу же в центр импровизированного ресталища энергично вышел рослый викинг и, стремительно легко крутанув собственный клинок, Олаф зычно вопросил, "Так «Да где же сама воительница?» «Здесь», — короткий ответ Айнара всего на секунду опередил появление принцессы. Ее воины расступились, выпуская из глубины шаренг высокую, гибкую женщину в переливающейся на солнце броне, показавшейся мне на секунду рыбьей чешуей. Что это именно женщина, указала кольчужная ниже колен юбка с разрезами для удобства движений, сквозь которые я разглядел совершенно ноги, стройные и мускулистые ноги воительницы, да еще выбивающиеся из-под шлема плетеные косы, как когда-то и утверждал тезка Роман, разного цвета, светлого, практически золотого справа и огненно-рыжего слева. Необычайно грациозные движения женщины заставили мое сердце вдруг болезненно сжаться, Мне стало нестерпимо интересно увидеть ее лицо, скрытое под искусно выкованной маской. А еще я почувствовал, что хочу оказаться на месте Олафа. Ровно на секунду почувствовал, пока женщина с истинно звериной грацией не перехватила копье, щита она не имеет, нацелив острие в грудь викинга. Ее невероятно быстрые, точные движения вызвали дружный возглас собравшихся, и я понял, что совершенно точно не хотел бы скрестить с ней оружие. Впрочем, замерший был Освей быстро отринул собственные сомнения, если они вообще были, рванув на противницу с громким ревом. Он выставил щит вперед, стараясь перекрыться им от действительно белого наконечника копья принцессы, одновременно с тем стремительно рубанув по его древку. Точнее, попытавшись рубануть. Воительница мгновенно отдернула копье на себя и молниеносно прочертила им круг над землей, лишь кончиком острия зацепив голень Олафа. Причем у меня возникло ощущение, что женщина рассчитала свою атаку, и легкое повреждение у викинга было словно бы первым актом ее показательного выступления. Свей взревел от боли, оступился, после чего отшатнулся назад, спасаясь от удара. Которого не последовало. Принцесса не сделала даже крохотного шажочка, все так же замерев в защитной стойке, направив свое копье острием в грудь противника. И у последнего кровь отлила от лица. Как кажется, сын Лудда понял, что ему точно не хватит сил и умения противостоять неистовой воительнице. Но колебался вожак викингов лишь пару ударов сердца, а после, вновь взревев, Он попытался прыгнуть вперед, силясь сократить разделяющее его с Хельги расстояние, где копье будет уже не столь эффективно. Что же, в этот раз воительница, грациозно, словно танцуя, отступила назад, дважды крутанувшись, и ощущение, что это действительно танец, усилило картинное вращение копья над головой. Совершенно бессмысленные, неэффективные, лишние, даже опасное движение, вот только на выходе из показушного вихря принцесса неожиданно резко, быстро ударила, словно подсекая справа опорную ногу Олафа. Широкий наконечник копья рассек плоть, глубоко впившись в рану. И тут же женщина дернула древко назад, освобождая небесную сталь, густо обогренную кровью. Викинг обреченно, яростно закричал — и от этого крика у меня мороз пошел по коже. А затем сын Лудды неожиданно для всех широким махом швырнул щит в исландскую принцессу, и тот, закрутившись, полетел точно в нее. А Олаф побежал следом, отчаянно хромая, но, стоит отметить, все же довольно быстро. В первый раз воительница была вынуждена всерьез уворачиваться от атаки противника. Она просто нырнула вниз, пропустив снаряд над головой, и, пожалуй, что чересчур поспешно, хоть и не растеряв своей картинной грации. А после она стремительно выпрямилась с шагом вперед, чрезвычайно мощным, резким выпадом копья, перехваченного обеими руками. Его наконечник впился точно в раскрытый рот бегущего Олафа и вылез с обратной стороны черепа, насадившегося на копье Свея. Брызги его крови долетели даже до меня. Вот ведь, зараза! Я пораженно уставился на жестокий финал схватки, еще не веря в увиденное. Это было реально страшно. У меня аж мурашки поползли по всему телу. И в какой момент показательный танец с точно рассчитанными атаками Хельги, наносящими противнику выверенный урон, превратился в откровенное убийство, я затрудняюсь ответить. Хотя, впрочем, почему? Танец превратился в смертельную схватку, как только викинг сумел обозначить со своей стороны хоть какую-то угрозу. Между тем вперед вышел Эйнар и добродушно так с улыбкой спросил. «Кто еще готов помериться с Хельги силой? Бьюсь об заклад, среди вас есть еще хотя бы один храбрец. Ну же, не заставляйте воительницу огорчаться!» «Одной короткой схватки для нее слишком мало». Если начало фразы прозвучало как-то даже по-свойски, то в ее конце послышалась уже откровенная угроза. И тут, с противоположной стороны круга, вдруг раздался уже вполне знакомый голос. «Эй, Рамей, помнишь, я говорил, что не удивлюсь, если появится исландская принцесса? Так вот я и не удивился. Сегодня явно день чудес». «Теперь же иди и попытай свое счастье в схватке, ярл Самсон. Ты ведь лишь пару часов назад сразил Сигурду-убийцу берсерков». После чего волчья пасть завопил громче прежнего, показав на меня рукой. «Слушайте меня, исландцы! Среди нас он самый искусный воин, коих я когда-либо видел. И если кому по силам выжить в схватке с вашей предводительницей, так это только ему». Взоры Свеев и моих дружинников синхронно скрестились на мне, а Эйнар строго заговорил, ища глазами воина, указанного Бьерном. «Эй! Кто из вас ярл Самсон? Выйди вперед! Покажись! Или тебя оклеветали, назвав славным бойцом?» После секундного промедления я коротко ответил «Нет, не оклеветали». А затем «Не вышел, нет». Выбежал в круг, более не в силах сдерживать охватившее меня возбуждение перед схваткой. Конечно, разумнее было бы бежать отсюда, бежать в Бург, спасая жизнь, докрикнув, чтобы бежали следом и дружинники. Только боюсь, что будущего у этого выбора уже нет. Нас блокировали бы в крепости, не дав уплыть, и рано или поздно взяли бы штурмом. Даже без помощи исландцев. Свеев Олафа, объединившихся с Хускарлами, нам уже не перебить. Да и им явно же недолго ждать подмоги. А так, покуда жив, шансы у меня есть. Хорохорюсь, а у самого ведь от страха поджилки трясутся. И в голове бьется совершенно лишняя сейчас мысль. Что, оказался на месте сына Лудда? Счастлив? И чего так спешил к собственной смерти? Точнее, проигрышу в игре. Что? Не сумел выдавить из себя, что был ранен в схватке, к примеру. И потому сейчас не способен принять вызов воительницы. Что же, это могло бы действительно прокатить до того, как я вышел в круг. А теперь уже поздняк метаться. Хельги замерла напротив, на том же месте, где стояла раньше, все в той же позиции, направив острие копья, теперь уже в мою грудь. «Эй, принцесса!» Может, хотя бы лицо свое покажешь? Говорят, ты красавица, и с твоей красотой никто не сравнится. А раз уж я вышел биться с тобой, и я знаю, что вскоре умру, так исполни последнее желание обреченного. Покажи свой лик». Воины с обеих сторон негромко загомонили. Мои дружинники и даже свои одобрительно, в то время как исландцы возмущенно с неприкрытой угрозой. Однако Хельги даже не шелохнулась, и я воткнул клинок в землю, после чего снял собственный шлем. «Вот теперь ты видишь мое лицо. Так позволю увидеть твое. Или обещаю, что я не стану с тобой драться. Убьешь меня? Так ты в любом случае убьешь меня, я уже понял. Но ведь тогда не будет и твоего танца с одним из самых лучших бойцов противника. Не будет пусть и легкого ощущения опасности — которое ты пережила с Олафом, и, видно, хочешь пережить еще раз. Лишь скучное убийство бойца, который мог бы потанцевать с тобой дольше, чем предыдущий противник. Гораздо дольше. Я сделал рискованный шаг по наитию, вслепую предположив, что исландка есть ярая адреналиновая маньячка и, очевидно, действительно самый искусный боец Варяжского моря. Но если так то моя угроза не принять боя и в то же время обещание провести его с огоньком, коли она согласится на мое условие, должны сработать. Вот только зачем мне это? Но ответ-то дать легко. Во-первых, любопытство. Во-вторых, пока она в золотой маске, есть ощущение, что под ней скрывается не человек, а какое-то воплощение валькирии. А ведь ее уж точно не победить. Зато если увижу лицо то и воительница станет для меня чуть более человечнее, что ли, а еще уязвимее. Целых десять секунд я напряженно стою на месте, так и не коснувшись пальцами рукояти клинка. И каждое прошедшее мгновение я ждал, когда же, наконец, Хельги стремительно ринется вперед, а острие из небесного металла вопьется мне в грудь, живот или в голову». Но вместо этого моя противница вдруг неожиданно выпрямилась, воткнула копье в землю, после чего потянула шлем с головы, и я увидел ее лицо. Вначале я не поверил своим глазам, а после мое сердце стремительно забилось в груди так, что я, кажется, услышал его стук. «Оля!» Изумленный, я сделал несколько шагов вперед, Еще не веря своему счастью, но тут черты любимого лица исказились в гримасе ненависти, а вырванное из земли копье устремилось к моей груди.